Кареты похожи на французские, но похуже. Покоятся они не на рессорах, а на ремнях из очень крепкой кожи. Ничего примечательного или отличительного в них нет. Обыкновенная люлька от качелей на английской ярмарке, только что с крышей, и эта люлька установлена на осях с колесами. Есть у ней и окна с занавесками из цветной парусины. Экипажи эти от крыши до колес забрызганы грязью, Со дня их сотворения никто ни разу не мыл их. На билетах, которые мы получили на пароходе, стоит номер один, значит мы едем в карете номер один. Я бросаю пальто на козлы и подсаживаю в карету жену и ее горничную. У подножки всего одна ступенька, да и та поднята на ярд от земли, так что обычно подставляют стул, а когда его нет, дамам приходится рассчитывать на проведение». В Карете размещается 9 пассажиров, ибо в пространстве посредине от одной двери до другой, там, где мы в Англии привыкли держать ноги, устроено сиденье, а потому выбраться из нее оказывается еще труднее, чем забраться внутрь. Снаружи едет только один пассажир, тот, что сидит на козлах. Поскольку я и есть тот пассажир, я влезаю наверх, И пока багаж привязывают на крыше и наваливают сзади на нечто вроде подноса, пользуюсь случаем, чтобы как следует разглядеть нашего кучера. Он негр и действительно очень черный. Одет он в грубошерстный крапчатый костюм с чересчур короткими штанами, весь залатанный и перештопанный, особенно на коленях, серые чулки и огромные башмаки из дубленной кожи, годные для любых дорог. На руках у него разные перчатки, одна пестая шерстяная, другая кожаная. Кнут у него очень короткий, разорванный посередине и связанный бечевкой. И ко всему этому черная широкополая шляпа с низкой тульей, придающая ему отдаленное сходство с нелепой карикатурой на английского кучера. Но мои наблюдения прерывает властный возглас «пошел». Сначала трогается почтовый фургон, запряженный четырьмя лошадьми, За ним – дилижанцы с номером один во главе. Кстати, в тех случаях, когда англичанин крикнул бы «Готово!», американец кричит «Пошел!», что в какой-то мере отражает разницу в национальном характере двух стран. Первые полмили мы едем по мостам, сооруженным из двух жердей, поперек которых, как попало, брошены доски, они так и пляшут под колесами и одна за другой летят в реку. Одно у реки илистое, все в яменах, так что лошадь то и дело по брюхо погружается в воду и не скоро выбирается на поверхность. Но и эти злоключения, наконец, остаются позади, и мы выезжаем на самую дорогу, представляющую собой чередование трясины с каменистыми колдобинами. Одно такое гиблое место как раз перед нами, чернокожий возница закатывает глаза, вытягивает губы в трубочку И устремляет взор прямо между головами двух передних лошадей, как бы говоря самому себе, бывали мы в таких переделках и не раз, а вот сейчас, пожалуй, увязнем. И взяв в каждую руку по вожде, он принимается тянуть за них и дергать, и обеими ногами выкидывать на передке такие коленца, не приподнимаясь, конечно, с места. Точно это сам светлой памяти Дюкроу на двух своих горячих скукунах подъезжаем мы к злополучному месту чуть не по самые окна погружаемся в болото, делаем крен под углом в 45 градусов и в таком положении застреваем. Из кузова несутся отчаянные вопли. карета стоит, лошади барахтуются, остальные шесть экипажей тоже останавливаются и запряженные в них 24 лошади тоже барахтуются, но просто так за компанию из сочувствия к нашим. Затем происходит следующее: черный возница лошадям. Гей! Никакого впечатления. Из кузова снова вопли. Чернокожий возница, лошадям. Го, го! Лошади предают и обрызгивают грязью чернокожего возницу. Джентльмен, сидящий в кузове, высовываясь. Послушайте, какого черта? Джентльмен получает свою долю брызг и втягивает голову внутрь, не докончив вопроса и не дождавшись ответа. Чернокожий возница, по-прежнему обращаясь к лошадям. Надай, надай! Лошади делают рывок, вытаскивают карету из ямы и тянут вверх по откосу, такому крутому, что ноги чернокожего возницы взлетают в воздух, и он с размаху падает на крышу среди лежащего там багажа. Но, мгновенно придя в себя, он кричит опять-таки лошадям "Чини! не помогло. Вернее, наоборот, дилижанс наш... Откатывается назад прямо на дилижанс номер два, который в свою очередь наезжает на дилижанс номер три, а тот на номер четыре до тех пор пока на четверть мили позади не раздаются проклятия и брань из дилижанса номер семь. Чернокожий возница громче прежнего чени лошади снова делают отчаянную попытку взбежать на откос и снова карета скатывается назад. Чернокожий возница громче прежнего, чени Лошади отчаянно бьют ногами. Чернокожий возница, полностью обретя присутствие духа, гей! надай, надай, чени Лошади делают новые усилия. Чернокожий возница необычайно энергично, «О-ля-лю! гей! надай, надай, чейни, лю Еще немного и лошади вывезут. Чернокожий возница выкатив глаза так, что они у него чуть не полезли на лоб, г гэ, гэ гэй Надай, надай! Тяни, пошли! гэ -гэй. Наконец мы взлетели на откос и с головокружительной быстротой помчались вниз по склону с той стороны. Осадить лошадей невозможно, а под откосом глубокая колдобина, полная воды. Карета отчаянно несется, пассажиры вопят». Грязь и вода летят во все стороны. Чернокожий возница приплясывает, как одержимый. Каким-то чудом все препятствия вдруг оказываются позади, и мы останавливаемся передохнуть. Перед нами на заборе восседает черный друг нашего чернокожего возницы. Последний в знак приветствия мотает точно петрушка головой, вращает глазами, пожимает плечами, ухмыляется во весь рот. Потом он вдруг поворачивается ко мне и говорит: Провезем вас, сэр, самым бережным образом будете довольны, сэр, как старушку в кресле, сэр. Несколько раз хихикнул. Пассажир на козлах, сэр! Он мне частенько напоминает старушку в кресле, сэр, и снова широко осклавился. Ничего, ничего, мы уж как-нибудь позаботимся о старушке. Можете быть спокойны. И чернокожий возница снова расплывается в улыбке. Но перед нами опять колдобина а за нею совсем близко опять откос, и потому он спешно обрывает свою речь и кричит, снова обращаясь к лошадям «Полегче! Да полегче же! Легче! Стой! гей, Надай! Тяни! о лю И только в самом крайнем случае, когда мы попадаем в положение настолько затруднительное, что кажется выбраться из него совершенно невозможно, он кричит ггг «Гэ -гэ